Семь эдельвейсов для моего жениха. Шаманское путешествие. Священник приехал провести службу в горной часовне. Косули ревели в лесах, гадюки переползали дорогу. Каменные бабы в колючей траве издавали звуки, похожие на горловое пение. Двое любовников заблудились в дикой смородине, а молодой браконьер в ковбойской шляпе выкапывал золотой корень я собирала эдельвейсы в долине для моего жениха и собрав седьмой цветок упала в обморок и очнулась в железном замке Эрлик-хана. там собралась неплохая компания чёрные шаманы что сгорели на проклятой горе было и такое пожилые деревенские тётки агрономы ветеринар клара и тамара шаманящие по ночам Молодой шаман, недавно вернувшийся из тюрьмы, и даже тот самый сильный шаман из деревни Белой Аной. и ещё несколько ребят, не имеющих никакого отношения к шаманизму. Рыжеволосый парень с винтовкой, который долго боялся гор после Чечни, московская девушка Эмма, странный парень, смуглый, похожий на цыгана или разбойника, ничего о себе не рассказывающий и отвечающий на вопросы так противоречиво, что все заподозрили, что он лжёт были и другие, незнакомые мне люди. После окончания службы появился и священник. Мы сидели за столом в расселении, всё было железное, наши лица теряли форму, кровь текла по столу, витали тени и поднимали с нами кубки полные кровавого железа. Бегали ящерицы, поднимались подземные воды, что-то раздирало наши тела, разбивало атомы, шипело, скрежетало. Вошли медведь и рссамаха. Прямо из замка я видела горы и долины, и то, как вода разливается по полям золотого корня, и как всадники сделали привал. Мы изрядно напились. С нами был Эрлик с длинными черными волосами, похожий на Дес металлиста. Он закладывал усы за уши и цитировал Ницше, называл себя нигилистом, был одет в семь медвежьих шкур с мечом из зеленого железа. Тускло светило солнце Нижнего мира. Эрлик сказал: "Я люблю черный цвет, потому что я люблю горе и грязь. Это цвет горя и грязи, цвет космоса и земли". И когда он сказал это, Я словно утонула в горе и грязи, растворилась в космосе и земле, и я вышла плакать на берег реки Тайбадым и видела Дьютпа. И Адам Эрлик учил нас проникать в другие миры, и водил нас на болото дышать бензином, а потом к озеру Самоубийц. Адам Эрлик рассказал, что именно он вдохнул в людей душу. В чашке его когда-то расцвел цветок, цветок творца. Он создал горы, диких зверей и гадов. Он создал несчастье, болезни, медведя, барсука, крота, верблюда, корову. Когда человек умирает, его душа возвращается к нему, своему творцу. Он провел нас в чертоги, увитые ручьем, и в осыпи. Он проводил нас до черного пня, до котла с кипящей водой, и мы вышли из-под земли. Мы больше не были людьми. Мы были цветами в ослепительной луговой альпийской горечи. Эмма стала кровахлёпкой, рыжеволосый парень пижмой, я горным васильком. Была осень, и я увидела, что могу убивать глазами. А потом мы стали птицами, потом дождём в горящем саду, молниеносным лучом, речным туманом, черникой. И священник сказал: должно быть мы умерли и теперь мы бесы кирмесы слуги эрлика но я сказала нет мы живы мы живы я слышу как бьется мое сердце после мы стали музыкой я была звуком окарины свистульки, на которой играли дети в деревне мы были оружием луками стрелами ножами копьями мы были новейшим оружием лазерными излучателями, рельсотронами, магнитными ускорителями, межконтинентальными баллистическими ракетами. Назвали сотка, воевода, тополь, рубеж, сармат. Мы были беспилотниками, перемещающимися со скоростью больше, чем скорость звука. Мы уничтожили мир. Уничтожили человечество, и там, в бесконечном пространстве, где мы неслись, Я вспомнила, кто мы. Тридцать восемь атомов антивещества, пойманных некогда в ловушку Пенинга. Мы летели обратно в свой антимир, в обратное пространство-время. И вот уже звезды — не звезды, а антизвёзды. И я увидела, как между ними кружится эдельвейсы. Те семь эдельвейсов что я собирала некогда для моего жениха.